Эпилог. Алексей. Я стоял под окнами родного и ждал. Ноги замёрзли, руки заледенели, кончик носа отмёрз. Но это всё была ерунда. Вот-вот я должен увидеть своего сына. Невероятно. Раздалось ворчание сзади. Я где угодно ожидал увидеть тестя в Новый год, но точно не под окнами роддома. Зять. У него дар поднасрать в самый радостный момент жизни. «А ты чего здесь потерял?» Не очень любезно поздоровался я с Виталием. «Так мы же предупредили, что собираемся к вам в гости. Я оставил запасные ключи. Могли бы ждать в доме. Варька на стол готовит. А меня послала тебя проверить и в магазин заскочить». Я скосил взгляд на зятя. Он вытащил горлышко дорогого коньяка из пакета. «Замёрз?» — спросил Виталий. «Я за рулём. Я отвезу. Авто завтра отгоним. Грейся». Конек перекочевал ко мне в руки, я успел пару раз приложиться, принимая из рук взять кружок сырокопчёной колбасы из вскрытой вакуумной упаковки. «Как она?» — Виталий кивнул на окна роддома. «Не знаю. Жду». И мы стали ждать вместе. Могли, конечно, дома ждать, но уходить не хотелось. Я хотел быть рядом с Настей, сжимать её руку, а приходилось лишь мысленно её поддерживать. Я не мог прогнать Виталия. Наверное, где-то в подсознании ещё сверлила мысль, что на 50% у него есть право быть здесь и видеть сына первым. Вместе со мной. Мы с Настей условились, что не будем больше поднимать эту тему, не будем делать анализы. Так нам было спокойней. Но у меня всё равно горела потребность знать, чей это сын. Почему-то было важно, чтобы мой. Шторы на окне дрогнули. Показалось счастливое лицо моей Насти. Я закричал, размахивая замёрзшим букетом роз. Её улыбка потускнела, когда она разглядела рядом Виталия. Зато тот не обращал на её настроение никакого внимания. Орал, как и я, и требовал показать ребёнка. «Надо же! Моя Наська родила! Она так хотела!» Он чуть не приложился к коньяку, но я вовремя выдернул из его рук бутылку. «Дома выпьешь!» Настя жестами показала, что сейчас принесут малыша. Рядом с женой появилась акушерка и развернула свёрток к окну. Я ничего не видел, но знал, точно знал, мой. Это мой сын и Настин. Этот миг самый ценный, он будет теперь всегда в моём сердце. Мой сын. Мой мальчик. Глаза застилали слёзы. Мы стояли, разделённые стёклами роддома, и оба плакали. От счастья, от полноты чувств. От того, что наша семья стала ещё больше, а значит, счастливее. И нам никто не мешал быть сейчас ближе, как никогда. Я чувствовал только её, а она только меня. И рядом билось маленькое сердечко нашего сына». «Настя, да он вылитая я в детстве», — воскликнула Варька, разглядывая маленький пищащий комочек в новой люльке. «У тебя остались фотографии?» «Покажи, Настя, покажи! Я красивая, значит, и он будет неотразимым. Правда, Виталь? Посмотри на него, какие пальчики, какой носик, крохотка!» Виталий тоже склонился над кроваткой и с удивлением смотрел на маленького человечка. Я смотрела на двух взрослых балбесов и на своего маленького сына. В груди горело. Какой хрупкий, как его в руках-то держать? Он как на шарнирах. Я рассмеялась. От детского ворчания грудь сразу потяжелела, наливаясь молоком. «Время кормить, так что идите в гостиную, а мы с сыном уединимся». Я наклонилась над моей радостью, заворковала, меняя подгузник, и плотно сворачивая сына в пелёнку. Стоило только приложить маленький ротик к соску, раздался осторожный стук в дверь и заглянул муж. «Можно?» «Конечно», — прошептала я. «Чего ты спрашиваешь? Тебе всегда можно». Лёша любил присутствовать при кормлении. Не знаю, о чём он думал, но его лицо было абсолютно безмятежное и довольное в эти минуты. Мы молчали и наблюдали, как причмокивает наш сын. «Варя с мужем останутся на Новый год?» — спросила я. «Да», — с досадой протянул Лёша. Я по Варьке соскучился. И Виталий наконец-то готов обмыть свою первую большую сделку. Я улыбнулась. «Пусть Лёша скрывал». Но он гордился, что за восемь месяцев молодые неплохо устроили свой быт, практически без нашей помощи. Да и помогать им было некогда. Мы вовсю устраивали свою. «Знаешь», — прошептал муж, — «мы договорились не обсуждать, но...» Я думал, что найду в сыне хоть какие-нибудь черты, сходства, чтобы отбросить сомнения. Я ждала этого разговора. Он не мог нас не волновать. Я понимала Лёшу. Хотя именно он настоял, что никаких тестов на отцовство делать не будем. «Нашёл?» «Варя вот сразу сходство с тобой заметила», — засмеялась я. «Да что ты, малыши все на одно лицо. Я думал, по цвету глаз хотя бы, но они у него странные. Цвет изменится. И по волосам непонятно», — перебирал Алексей. «Может, поискать родинки, родимые пятна? Ведь что-нибудь может быть от меня?» «У него всё от тебя», — остановила я мужа. «Прости, что без спроса, но я попросила сделать анализ в роддоме. Лёша, это твой сын». Моя история с Виталием закрылась окончательно и бесповоротно. Я смотрела на меняющееся лицо мужа. Весь калейдоскоп эмоций отразился на его лице. Засмеялась, ласково улыбаясь Лёше. Я не могла передать всё то счастье и любовь, что чувствую к нему. «Настя, я...» «Это самый лучший подарок мне на Новый год. Я люблю тебя». «И я люблю тебя». Он нашёл мои губы своими и вложил в поцелуй все чувства, которые пьянили, как и вино. Сразу заворчал наш сын. Лёша отодвинулся, поглаживая малыша по головке. «Кстати, у меня для тебя тоже есть подарок на Новый год», — проговорил он. «Какой?» «Выходи и поищи заветную коробочку под ёлкой». И самым загадочным видом он вышел из комнаты. Я качнула головой. «Мне нужно ещё время, пока мое солнышко не уснёт». Словно услышав мои мысли, сын выпустил сосок, засопел на руках. Переложила его в кроватку, настроила радионяню и, прихватив рацию, вышла из спальни. У меня от нетерпения чесались ладони. Что за подарок он мог приготовить? У меня уже есть всё, о чём только может мечтать счастливая женщина. Год назад я даже представить не могла, как круто изменится моя жизнь. Но я залезла под ёлку и достала небольшую коробочку. Кольцо? Зачем? Потрясла и внутри звякнуло что-то металлическое. Лёша продолжал стоять и смеяться надо мной, пока я открывала подарок. «Ключи?» — ахнула я. «От машины?» «От твоей новой машины, Настя», — подтвердил муж. «Готова попробовать нового скакуна?» Под хохот Лёши я в нетерпении накинула шубу и выбежала во двор нашего частного дома. Перед ним стоял огромный чёрный джип и мигал фарами. «О, какой он большой!» От восторга у меня чуть голос не пропал. «Не боишься?» — поддел Лёша. Я и не такого укращала. Муж засмеялся, а я под его счастливый смех забралась в свою новую машину. Лёша сел рядом и повернулся ко мне. «Нравится?» «Очень любимый». Горло перехватило. «Без тебя у меня ничего бы этого не было. Спасибо тебе за моё счастье». «У меня бы тоже ничего этого не было», — серьезно признался муж. Я понял, что нас что-то связывает в ту же секунду, как увидел тебя впервые через лобовое стекло. Уже тогда готов был взвалить на плечо, закинуть в багажник и увезти в берлогу. Я улыбнулась и поцеловала его. Как хорошо, что стёкла бьются и позволяют осуществить задуманное. «На счастье», — добавил он и поцеловал. Дворники неожиданно сработали, мы посмотрели на стекло. Пошёл снегопад. Засыпая все вокруг новым снегом. Конец книги. Текст читала Аня Грей.